Анна Сакро. Я не продаюсь. Глава первая. Анна Сергеевна, это вас. Взгляд Лизы становится растерянным. Из наличка мигом. Внутри холодеет, в пальцы простреливает слабостью. Но я держу лицо и ровно улыбаюсь секретарше. Да, переведи. Поднимаю трубку. Глухие удары сердца перекрывают внешние звуки. Они звонят мне на работу. Мне на работу! Да. Выходит резко. Вижу, как Лиза кидает на меня заинтригованный взгляд из приемной. Киваю ей, чтобы прикрыла дверь, но она не торопится вставать. Делает вид, что не поняла. Анна Сергеевна Акунина. Дребежащий мужской голос режет слух. Да. Опять слишком резко. Но какого черта на рабочий? Мне! Это даже не мой кредит! «Напоминаем, что ваш долг перед наличком мигом на сегодня составляет 738 тысяч рублей. Когда вы намерены оплатить?» От его профессионального давящего тона в ушах начинает шуметь. Провожу по юбке, повлажневшей ладонью. «Он не мой, и я не могу сейчас говорить». Быстрый взгляд на Лизу прислушивается. Приходится взвешивать каждое слово. «Стыдно-то как, Господи!» Киваю секретарше на дверь еще резче, и она, наконец, встает. Вы, ваш муж, нам без разницы, чтобы сегодня деньги были. Мужчина переходит на хамство с завидной скоростью. Машину продай, квартиру займи, телевизор на авито-выставе, сделай что-нибудь, Аня, не домой мне к тебе. Дверь в кабинет в этот момент захлопывается, и я, наконец, могу говорить чуть свободнее. Повезло, что Мария Петровна в отпуске, а Дашка приболела. Так что я сейчас сижу здесь одна. Можете и домой. Позавчера наша квартира сгорела. Продать ее вряд ли получится. Что сможете вынести, все ваше. И не такие байки слушал. Не мои проблемы. Деньги когда? Когда я тебя спрашиваю? Извините, я сейчас на работе. Ваш вопрос постараюсь решить в течение двух недель. И вешаю трубку. Руки дрожат. Горло подкатывает тошнота. Уголки глаз предательски влажнеют. «За что мне все это? За что?» Выхожу из кабинета на нетвердых ногах, обращаюсь к разглядывающей меня Лизе. Еще раз позвонит, скажи, что я на совещании. Бросаю все это ей глухо и спешу к туалету. «Хорошо, Анна Сергеевна». Летит мне вслед. Хочется плеснуть в лицо холодной водой. Да макияж жалко. И я просто прикладываю ледяные мокрые ладони к горящим щекам. «Спокойно, Нюш, спокойно. Как там говорится?» Все, что не делается, все к лучшему. И еще, нам посылают только то, что мы способны вынести. Ага, вот только все, что мне прилетело от судьбы за последние несколько недель, можно было бы распределить на весь мой подъезд девятиэтажного дома. Делаю пару быстрых выдохов, оправляю юбку и решительно смотрю себе в глаза. Это просто надо пережить, Нюш. Просто пережить. Никто не умер, да? Все здоровы. Здоровье ведь главное. Только вот кому-то я его искренне не желаю. Всплывает в голове образ мужа и вновь окрашивает щеки в гневный красный. Чтоб тебе и на диване, Виталик. Еще один выдох. Выхожу. Почти спокойная, почти готовая работать. Идрис Камилевич просил отчет по Гранд-Паласу. Надо бы до обеда успеть. Там у ресторана не сходится что-то. Лиза, по Гранд-Паласу, по кухне. За 2019-й ведомости принеси, пожалуйста. Бросаю секретарши и прохожу в кабинет. Мысли о работе приводят меня в тонус. Личные беды отступают на второй план. Стройные ряды цифр всегда меня успокаивали. Парадокс. Я так люблю порядок, а вокруг меня творится такой пи... Хаос. Смешно даже. Вот только веселиться сил нет. Почти уже сажусь за стол, когда секретарша меня окликает. Ее голос звучит растерянно. «Анна Сергеевна, сейчас позвонил Тигран Рустамович, вас к себе вызывает. Я поднимаю на нее изумленный взгляд. «Сам Керифов? Он вообще в курсе моего существования?» «Но зачем? О чем владельцу сети отелей говорить с обычным экономистом-аналитиком?» Под телу пробегает ток тревожного предчувствия. Колени предательски слабеют и грозят подкоситься. «Сказал срочно!» — почти шепотом добавляет Лиза. «Хорошо». Я киваю, пытаясь сохранить сдержанность. Обвожу рассеянным взглядом кабинет, пытаясь среди кип бумаг найти ответ, зачем я ему понадобилась. «Сказал что-нибудь взять с собой?» «Нет». «Хорошо», — повторяю я и, мысленно перекрестившись, иду к нашему учредителю.